Охотник. Номер для новобрачных был Пашкиной идеей. Егор согласился, а теперь чувствовал себя идиотом. Нет, номер, конечно, выше всяких похвал. Одна кровать необъятных размеров чего стоит. Рядом низенький столик на крученных ножках. Романтично оплывают свечи. Кузатые в базе вазе бокале плавают лепестки роз. В ведерке со льдом томится шампанское. Господи, ну и фарс. Помоги. Настасья, скинув туфли, пыталась теперь отделаться и от фаты, но в парикмахерской белое облако тюля почти намертво прикрепили к коротким волосам ведьмы. Ну, помоги же, или так и будешь стоять. Да, он бы и стоял вот так, ничего не делая целую вечность, а, возможно, и дольше. Волосы короткие и колючие из-за лака. Целый забор из невидимок. Как только она целый день проходила. И ведь не жалуется, терпит молча. Егор старался извлекать невидимки осторожно, но проклятые железки упрямо цеплялись за волосы. И Настя морщилась. Вот, наконец, фата, удивительно тяжелая для своего воздушного вида, упала на руки. — Держи. — Шампанского хочешь? — Хочу. В уголках ее рта... Затаилась улыбка, но ведьма, словно опасаясь выпустить ее на волю, нарочно хмурила брови. Думаешь, получится? Шампанское щипало язык и обжигало небо. Ведьма смотрит в свой бокал, словно в хрустальный шар, в котором можно узреть будущее. Пальцы чуть дрожат, и шампанское внутри бокала тоже дрожит, впитывая неяркое пламя свечей. Это же пламя отражается в ее глазах, Неясной тенью скользит по щеке и, едва касаясь губ, целует шею. Бред. Он не имеет права. Он не должен. Она не должна. Никто никому ничего не должен. Ее губы пахли шампанским. И кожа пахла шампанским. Она сама вся была, как шампанское. Женщина-птица. Ведьма.